И потому имею законное право, как говорят юристы, вступить в дело, потребовать судебного расследования, о б ы с к а Опять судебного. Безнадежно махнул рукой Лоре. Запутают вас судебные крючки, и Керн вывернется. Артур закашлял и невольно поморщился от боли в груди. Вы слишком много говорите, заботливо сказала мадам Лоран, сидевшая поле д Артура. Ничего, ответил он, растирая грудь. Это сейчас пройдет.